Глава 35 пятая. Штурм. Анатаре. На вторую часть ритуала у меня была запланирована охота на мою сбежавшую женушку. Точнее, не на нее саму, а на вовремя выпущенного материального фантома. Химеру, что я когда-то сделал именно по ее образу и подобию, сейчас со всех ног убегающего от всполошившейся публики. На самом деле, если забыть о последствиях, вернее, принять их как неизбежную данность, то сколь многое мы сразу можем сделать. Вот и сейчас, я лишь на мгновение задумался, что же будет, если у меня ничего не получится, и мозг чуть не сжался от ужаса. К счастью, жизнь смогла научить меня не думать о том, о чем думать не время. И в данном случае... Именно это умение позволило мне взять себя в руки. И случилось это, должен сказать, очень своевременно. После появления сбежавшей принцессы, вокруг начал твориться самый настоящий хаос. Кто-то бросился в погоню, кто-то ждал отмашки императора, но было очевидно, что это ненадолго. Очень скоро все будет взято под контроль, а значит, мне стоит поспешить. Невидимость. Мгновенно переключившись на класс шпиона, Я использовал этот навык, скрывающий меня от любых, какое короткое, но очень важное слово, способов контроля и наблюдения. Конечно, две секунды — это не так и много для чего-то серьезного, но их оказалось более чем достаточно для использования свитка портала в замок так, чтобы никто не успел обратить на это внимание. Напоследок я сделал только две вещи. Бросил взгляд на задумчивого Анна Баала и открыл портал призыва для своего нового корабля, сделав это максимально близко к поверхности. Целиком я его, разумеется, притащить в атмосферу не мог. Помешало ограничение массы, да и гравитация не позволила бы такой бандуре удержаться хотя бы секунду. Но даже фрагмент дредноута с боевой батареей выглядел, скажу я вам, более чем эпично. Обычно спутники или даже космические крейсеры в G не такие уж и большие. В игре почти нет сражений за пределами атмосферы, так что поражающие воображение размеры особо и не нужны. Поэтому игровая версия Каласкина… Она же звезда смерти, закрывшая собой полнеба, привлекла к себе внимание не меньше, чем основной мой отвлекающий маневр. Нет, конечно, можно было бы постараться сохранить ее в секрете, вот только это было бы практически нереально. Уверен, что спутники наблюдения Альбноа ее уже засекли, а раз так, то почему бы ей не поработать на достижение моей основной задачи? И да, это все также спасение задницы моей жёнушки, попавшей в руки Анна Баала. На мгновение мелькнула мысль замахнуться на что-то более серьезное, учитывая размах моих аргументов. Но быстро пропало. Стоило только вспомнить системы защиты от атак выше эпического уровня, которые стоят на большинстве планет. Взять тех же царей. В чем наша основная сила, отличающаяся от других классов? Призыв спутников, ну, по крайней мере, у тех, кто выбрал техническую ветку развития. И тут вопрос что мешает обычным игрокам завести себе небольшой кораблик с пушкой побольше и стрелять им с орбиты. Да, не так точно, но при должном количестве вложений в мощь батарей это уже не будет играть совершенно никакой роли. Но тут как раз вступает в силу та самая защита. Чем дальше корабль от поверхности, тем сильнее его атака будет рассеиваться полем планеты. Потому-то и спускаются орбитальные модули поближе к полям сражений, и поэтому так опасны цари которые в мгновение ока могут притащить мощнейшие орудия из космических гигантов на уровень лесной опушки. Так что выстрелили я даже хоть самой звездой смерти из космоса, и ничего бы не было, по крайней мере, в Джи. А так, призвав огромный дредноут поближе, я, конечно, рискую, что его смогут повредить, но так как он пока никого не атакует, очень хочется надеяться, что мы обойдемся только повышенным вниманием и желанием разобраться, что же это такое. Нари! Оказавшись во дворце, я тут же вызвал пушистика. И а тут? Мне на плечо опустилась рука, заставив мгновение ока покрыться гусиной кожей и отпрыгнуть метра на два в сторону. Спокойно! нагло улыбнулся пушистик, весьма довольный моей реакцией. Это Рон! Он зацепил твой телепорт и притащил тебя прямо к нам. Только сейчас я огляделся по сторонам и понял, что меня выкинуло совсем не там, где я изначально планировал. Но разве такое возможно? Я слышал о перекрытии мест переноса, перенаправлении прыжков, но вот индивидуальный перехват — это что-то новенькое. Оглядев Рона, на вид самого обычного парнишку Мирахса, я сосредоточил внимание и на остальных существах, стоящих рядом с Наре. Их было всего лишь семеро, этих, как я понимаю, древних. Неужели это все, кто откликнулся на мой зов и согласился помочь? Из более чем двухсот с половиной сотен. «Приветствую тебя, Александр!» «Поздоровался со мной человек?» Я смотрел на заговорившего, пытаясь понять, чем же он отличается от меня, но не находил. «Мы пришли, получив твое сообщение». «Вы древние?» На всякий случай решил уточнить я, после чего Наре не удержался и нагло хихикнул. «Ведь надо бы поторопиться, но лидер этой семерки совсем сбил меня с толку». Древний, древние!» Человек, а теперь я был практически уверен, что это мой сородич, похоже, тоже понял, в чем дело. «И да, я с земли. Только не надо путать меня с пробудившимися. Это совсем другое. Да и мое поколение ушло с нашей родины намного, намного раньше». «Может быть, начнем, Как будто бы очнулся еще один древний. Этот выглядел как огромный, но добродушный барсук, правда, почему-то продавливающий пол каждым своим шагом. «Мы остановили этого сосунка на Баала пять тысяч лет назад, и, похоже, пришло время снова поставить его на место». Пара инсектоидов, робот и человек-птица, оставшиеся древние, что до этого молчали и изучали меня, согласно кивнули. Просто захотелось посмотреть, чего стоят потомки, как будто извиняясь, сказал так и не представившийся человек. Это было странно, но ни у него, ни у остальных имена не отображались, как и уровни. Это насколько же они круты? Почему вас так мало? Опять не выдержал я и задал очередной вопрос. Вам точно хватит сил, чтобы зачистить дворец? Большинство древних уже все надоело, они не верят, что проблемы других могут их хоть как-то коснуться, на этот раз мне ответил Рон. Все понятно, если честно, такого исхода я и боялся, отвыкшие от общения древние просто перестали ассоциировать себя с обычными разумными. А многие ли из нас оставят часть печенюшками ради того, чтобы спасти затапливаемый дождем муравейник на соседней улице? «Так и они совсем не хотят отказываться от каких-то своих дел ради абстрактной и не касающейся лично их угрозы». «А насчет силы?» — опять заговорил человек. «Не думал же ты, что все древние одинаковы. Большинство из оставшихся — это самые обычные затворники. Потом есть группа ученых и меньше всего тех, кто помнит и умеет сражаться». «Кай, помнишь прошлый раз?» — довольно хохотнул робот. «А я наконец-то узнал имя своего очень дальнего предка. Или нет? Может быть, это была какая-то параллельная цивилизация? Как же хочется спросить, но время...» «Все эти сотни слабаков, что пришли за нами якобы для поддержания равновесия, никто из них так и не вступил в бой, оставив все нам». За то, как они любят вспоминать свой вклад в битву десяти тысячелетий каркнул «Харкнул человек-птица, а я с сомнением оглядел их довольно потертую экипировку и оружие. Неужели они так сильны?» «Может быть, вы и на этот раз сами все сделаете?» Я решил осторожно поднять неожиданно захвативший меня вопрос. «А то, знаете, мой план не так уж и хорош, как я мог расписывать в сообщении». Тут уже все древние не удержались и дружно расхохотались. «А он наглый, совсем как ты, Кай!» — хлопнул мне по плечу Рон. «И вы поможете?» Видя, что никакой конструктивной реакции нет, я решил еще раз повторить вопрос. «Нет», — вздохнул Кай. Просто поверь, что вмешиваться часто нам просто нельзя. А вот стать частью твоего плана, именно благодаря его некой безумности, вот это вполне. Такая оценка меня несколько покоробила. Но было очевидно, что менять решение никто не будет. А раз так, то почему бы не прекратить тратить время и не начать зачистку? Охота на принцессу и попытки выйти на контакт со Звездой Смерти и могут длиться вечно. Древние согласились, что да, действительно пора. И тут я впервые увидел их за работой. Нет, я помню тех, с кем уже сталкивался до этого. Кто-то сражался вполне неплохо, кто-то, как гигант с планеты крокодилов, был вообще на очень высоком уровне. Но того, что показали эти семеро, я до этого не видел еще нигде. Да что там видел, я даже представить не мог, что это возможно. Сначала провел некие манипуляции Рон, и перед нами появилась уменьшенная проекция замка Анабала. Потом в дело вступил робот. И на плане каким-то образом оказались отмечены все оставшиеся поблизости живые существа. А потом вместо полицейской операции по зачистке, как я себе это, если честно, представлял, они просто прыгали порталом каждой такой точки на плане, вязали ее и скидывали в одно из найденных мной закрытых помещений. Никаких убийств, чтобы отправленные на возрождение Альноа не смогли предупредить своих в реальности. Все мирно и, главное, тихо. Я как бы между делом предложил зачистить и дорогу к башне Анатари, но Кай хитро цокнул языком, а остальные молча отказались. Древние явно были намерены делать только то, что от них требовалось по плану, и не на йоту больше. Что же за тайна стоит за этим запретом на помощь? Впрочем, нет так нет. Конечно, неплохо было бы раскатать Анабаала и его планы под орех, но и просить больше у моей ситуации было бы ошибкой. Итак, то, что древние, тем более такие, пришли мне на помощь, это по факту подарок судьбы, существенно продвигающий меня по моему плану. Жаловаться было бы просто неуважением к тому, что у меня уже есть. Попрощавшись со своими столь неожиданными помощниками, я оставил Наре приглядывать за нашими пленниками и запущенным нами артефактом, блокирующим перемещение. Сам же напоследок, проверив, все ли у меня с собой, активировал телепорт к вулкану, Конечно, можно было бы сбегать в башню и освободить Анатарию Джи, но какой смысл, если ее тело в реальности находится в руках отца? Если уж сбегать, то надо делать это и там, и там. Пятна света, плясавшие в глазах после переноса, наконец-то пропали, и я в какой-то веке смог без спешки оглядеть самое сердце Мощи Альноа, красный вулкан. Кстати, довольно символично, что я сейчас нахожусь на той же площадке, что и год назад, когда Анабал хотел сбросить свою дочь вниз, и только я ему помешал. Внизу все так же беснуется магма, да так, что толстенные стены дрожат и ходят ходуном. У меня даже возникло подозрение, что вулкан живой, смог догадаться о моих планах и сейчас, как может, пытается защититься. «Вот чёрт!» — я не смог удержаться от скрика, когда резкий выброс лавы взлетел вверх на пару сотен метров и чуть не достал меня. «Пожалуй, правда, стоит поторопиться». Местные красоты, как и ожидалось, не только притягивают взгляд, но и смертельно опасны, по крайней мере для чужака. «Даже жаль, что красный не смог до тебя дотянуться. Это было бы забавно, если бы после всех моих усилий, чтобы догнать тебя, я в итоге застал бы только догорающий живой факел». У меня за спиной раздался такой знакомый голос. И лишь боги знают, чего мне стоило сохранить спокойствие и второй раз за день не отпрыгнуть в сторону. «И кто же это такой умный, что догадался тебя защитить?» «Император». Аннабал собственной персоной стоял и улыбался, глядя на моё ошарашенное лицо. «Неужели всё кончено? И мой план такой безумный на первый взгляд, но так далеко зашедший, в итоге рассыпался, как карточный домик».